Джейм ничего не сказала на это и решилась, наконец, спросить. «Вы что-нибудь знаете о Питере?» – начала она. «Ведь вы знакомы, знакомы с ним дольше, чем я. Неужели же правда то, что мне рассказал о нем Базиль? Я уже хотела спросить об этом Дональда, но просто не решалась задавать ему такие вопросы». Джейн дрожала всем телом от волнения. Марджори взяла ее за плечи и силой усадила в кресло. «В чем дело, Джейн? Что я могу знать о Питере? Быть может, это известие связано с посещением Базеля?» «Да», — ответила Джейн. «Базель рассказал вам что-то о Питере, не так ли?» Джейн кивнула головой и стала рассказывать от волнения все голосом. «Он сообщил мне, что отец Питера был сумасшедший, точно так же, как и его дед и что вообще все члены его семьи ненормальные. Но есть еще что-то другое, Марджори, чего я не могу рассказать вам. Мне до сих пор казалось, что я совершенно равнодушна к Питеру. А теперь мне страшно. Вы боитесь Питера? Прервала ее Марджори. Нет, мне страшно за него. Промолвила Джейн, дрожа от волнения. Не думаю, чтобы я действительно любила его, но... «Но мне так безумно его жаль». Марджори ничего не сказала на это. «Питер, сын сумасшедшего?» – переспросила она после некоторого молчания. И затем добавила, «Быть может, он и есть ловкач?» Эти слова заставили Джейн вздрогнуть от ужаса. «Нет, нет, нет», – воскликнула она, – «Неужели вы говорите о фальшивомонетчике?» «Ну да, именно о нем», – спокойно заметила Марджори. Лишь теперь Джейн поняла, какую она сделала непростительную оплошность. Она посвятила в свою тайну женщину, которая была ей глубоко несимпатична, которой она совсем не доверяла. Какое нелепое предположение! Она старалась говорить совершенно спокойным голосом. Я лишь рассказала вам то, что мне поведал Базиль, и что, несомненно, было вам уже известно. Марджори? Обняла Джейн. «Веете ли, я утешаю вас, хотя в сущности никогда не любила вас и чувствовала, что вы ненавидите меня. Вероятно, вам известно, что я давно уже безнадежно влюблена в вашего Питера». Джейн послушалась насмешливой интонации в ее голосе. Одно время ей даже показалось, что Марджори просто шутит. «Вы искренне привязались к нему и жалеете его». «А это первый шаг к любви», – продолжала Марджори. «Она тяжело вздохнула, подошла к зеркалу и принялась подкрашивать губы». «Значит, Базель рассказал вам», – продолжала она резко. «Что ж, мне очень жаль бедного Базиля. Он такой забавный. Почему же вы жалеете его?» – спросил Джейн. «Потому что», – сказала Марджори, – «медленно, с расстановкой, без малейшего волнения, я думаю» что ему осталось жить совсем недолго. Джейн испуганно уставилась на нее. Что вы хотите этим сказать? Я хочу сказать, что если он рассказал Питеру, и если Питер знает, Джейн приготовилась услышать что-то необычное. Но Марджори не окончила фразу и громко рассмеялась. Вдруг она внезапно оборвала смех и наклонила голову, как бы к чему-то прислушиваясь. Я слышу внизу, в передней, шаги Дональда, заметила она. Вероятно, он думает, что я раскрываю вам тайны его пациентов. Пойдемте вниз, я хочу взглянуть на Питера. И не забудьте, что я безумно влюблена в него. Хотя она сказала это шутливым тоном, но Джейн была не до смеха. Я вам не соперница, сказала она. Марджори окинула ее странным взглядом значение которого ускользнуло от Джейн. Ночью Джейн решилась написать отцу и рассказать ему всю правду. К счастью, в комнате ее оказалось много пищи и бумаги, и она могла испортить с десяток листов. Прежде чем написать обстоятельное, толковое письмо, Джейн была абсолютно уверена, что отец ее, возмущенный всем проишедшим, немедленно приедет и увезет ее с собой. Ведь муж ее оказался фальшивым монетчиком, ему, быть может, грозит пожизненная каторга. Глава одиннадцатая. Был уже час ночи, когда Джейн, наконец, окончила письмо к отцу. Но.